Я долго колебался, прежде чем решился задать вопрос, который мучил меня больше всего. От того, как Виннер на него ответит, зависело все мое отношение к «Хату», «Кардиналу» и самому Виннеру. «Яков, скажи, пожалуйста, вы меня закодировали?» Вот что мучило тебя В течение всего нашего разговора mm -hmm. А я никак не мог понять Что происходит Уже подумал, что привор Любимого все-таки пробил Наши экраны Да нет Мы тебя не закодировали Хотя проводили психокоррекцию твоего подсознания После получения тобой психотравмы Но Но ты Закодирован Закодирован? Кем? А, самая хреновая кодировка, которая делает тебя недоступным воздействием ни нашим приборам, ни электронике любимого. Подожди, подожди, Яков, я спрашиваю, кем я закодирован? Самим собой. Самокодирование. Что это? Да просто ты был в трансовом состоянии, при котором произошел непосредственный контакт между тобой и... И твоим подсознанием Тогда же ты под воздействием конкретных событий И произвел запись подсознание. Ты так говоришь, как будто я и мое подсознание Это две отдельные личности Да так оно и есть Вы две отдельные личности Причем не только в психическом, но и в материальном плане Да ладно Да, я. вот, и ты подчиняешься своему подсознанию Твой главный хозяин Он решает, что ты любишь, а что ненавидишь Чем ты будешь болеть и чем не будешь. И главное, как будешь себя вести в той или иной ситуации. Количество ситуаций и моделей поведения, запрограммированных в твоем подсознании, не может быть выражены земными числами. В общем, ты не делаешь ничего без команды подсознания. О, вот вот, вот, сейчас, вот потер подбородок. Это ты получил команду от подсознания по три подбородок. Забавно. А кто хозяин моего подсознания? Всемирный баланс. А это что? Да это не ломай мозги. Закон всемирного баланса – это основа теории кардинала. Но он его никогда не познает до конца. Его никто не познает до конца. Мы можем выхватить только его частички, типа закона всемирного тяготения, закона сохранения массы или энергии, Ну, и другие примитивы, типа теории относительности. Теория относительности примитив? В сравнении с законом всемирного баланса, да. Ну, ладно, хватит об этом. Давай одели. Николай Иванович просил, чтобы ты продолжал контакты с любимым. Ага. И постарался запомнить все, о чем вы будете говорить, и все, что он будет делать во время ваших контактов. Так. И вот особенно постарайся... запомнить его вопросы постарайся запомнить вопросы да да ешь они проще ли сунуть мне под пиджак записывающую аппаратуру исключено она будет обнаружена запомню